Ее высочество Аридана любила танцевать. Танцы — одно из тех умений, что принцессы впитывают с молоком матери, если, конечно, те не отдают дочерей кормилицам. Гаракинская королева Архидана обожала и танцы, и свою дочь. Поэтому той ничего не оставалось, как танцевать прекрасно, выше всяких похвал и божественно. Но сегодня танцевать не хотелось. Принцессе не здоровилось. То ли мороженого вчера переела, Дни в стояли жаркие, то ли вечером пересидела в Розарии в надежде еще раз увидеть кореглазого ученика королевского чародея. Она и сама не понимала, что у них может быть общего. У принцессы и боевого мага, но рядом с ним ее впервые отпустила тоска. Впервые после получения от дяди известия о гибели иракля Ракиша в стычке на границе. Что-то такое было в нем в этом Варгасе-Серафине, что-то спокойное и надежное при внутреннем надломе, хорошо знакомом самой Аридане. Супруг, который уже пару раз подходил с приглашением на танец, но получал отказ, похоже, махнул на жену рукой и уже кружился с какой-то знатной дамой, томно закатывающие глаза и не без удовольствия слушающие его комплименты. Аридана на него не сердилась. Случившаяся не так давно совместная страсть окончательно расставила все по своим местам в ее хорошенькой, как у породистой гончей, головке. Калей был прекрасным любовником и отвратительным мужем. Пожалуй, его не исправила бы и могила. Впрочем, после той же совместной страсти он пытался вести себя прилично. Включил в свой график еженедельные визиты к супруге, иногда даже с ночевкой. баловал ее изящными безделушками, вовсе не напоминавшими поросенка Колю. Как ни странно, Аридана никому не призналась бы в этом. Карликовой финки и до сих пор был для нее самым дорогим подарком, полученным от мужа. Да, в тот момент Колей был пьян, как, извините, последний финки, доревел да железнобоком и говорил гадости. Но в его горе было нечто столь же искреннее, как и в горе самой принцессы, оставшейся в чужой стране без родных и близких. А все его последующие реверансы казались ей не более чем маской любезности, надетой ради того, чтобы не злить отца. Желудочный спазм скрутил Аридану с новой силой. Она сдержала стон и поспешно приложила к губам кружевной платочек, пахнущий вербеной. «Странно, что в зале так душно и дурно пахнет, ведь окна раскрыты настежь». «Что с тобой, змейка моя?» — подлетел к ней герцог Ореш. «Ты прямо изменилась в лице!» «Я устала, дядя», — дрогнула ресницами Аридана. Она осмотрелась и, наткнувшись на внимательный взгляд его величества, поспешно отвела глаза. до принцесса боялась, как никогда не боялась своего отца. И хотя король Лассурии сделал все, чтобы ей было комфортно во дворце, включая регулярные воспитательные меры, применяемые к младшему сыну, доверительных отношений между невесткой и свекром так и не сложилось. «Позволь, я провожу тебя в твои покои». «Отведи меня в оранжерею, я хочу тишины», — Аридана подала дядюшке руку. «А потом возвращайся на бал». «Я побуду с тобой». «Нет, дядя, я знаю, как ты любишь танцевать», — бледно усмехнулась она. «Вы же с мамой два сапога пара». Фигли Ореш самодовольно заметил. «Это именно я учил ее танцевать. Знаешь, как она наступала мне на ноги поначалу». Аридана не выдержала, засмеялась. «Дядя, умоляю, я слышала эту историю столько раз, что могу рассказывать ее дословно и с твоей интонацией». В оранжерее было пусто и тихо, лишь чирикали вездесущие воробьи, залетевшие с улицы. Закатные лучи окрашивали стеклянный купол мягким сиянием, в которое хотелось погрузиться, как в теплую ванну. Аридана прохаживалась по дорожкам, чувствуя, как постепенно отступает дурнота, и думала о том, что ей надо брать пример с Бруни, чаще бывать на свежем воздухе и больше ходить. Ее внимание привлекло осторожное покашливание, и она обернулась. Серафин стоял у входа в оранжерею, видимо, решая, входить или не тревожить уединение принцессы. «О, это вы!» — сказала Аридана, стараясь не выказывать охватившего ее волнения. «Идите, идите, не бойтесь!» — Варгас засмеялся. «Ваше высочество, боевым магом Ордена Рассветного Лезвия страх не ведом. Я просто не хочу мешать вам!» «Вы не мешать», — коротко ответила принцесса и снова двинулась по дорожке. «А если вы сможете развлечь меня разговором, будет хорошо». Волшебник догнал ее и пошел рядом. В руках он держал какую-то книгу. «Что это?» — указав на нее, спросила Аридана. «Воспоминания о строительстве этого дворца, собранные мэтром Классином, пояснил Варкас. «Зачем?» При защите зданий и сооружений необходимо учитывать их фортификационные характеристики и архитектуру, ведь заклинания не могут существовать просто так, они должны быть привязаны к конкретным точкам в пространстве, одной из которых является маг, создатель заклинания, а другой объект приложения. О, -о протянула принцесса. Она почти ничего не поняла из того, что он сказал, но тембр его голоса был ей приятен. «Продолжайте, мэтр Серафин». «Да мэтром недалеко», — смутился маг, и Аридана умилилась румянцу, залившему его щеки. «Но вы можете звать меня просто Варгас». «Продолжайте, просто Варгас». Луковая улыбка появилась и пропала на ее губах. «Расскажите мне про эти конкретные точки». «Вам правда интересно?» Серафин внимательно смотрел на нее. «В том, что касается магии, я могу быть занудой, ваше высочество». «Мне скучно», — призналась принцесса. «А когда скучно, лучше знать что-то новое. Почему бы это не быть конкретные точки?» «Ну, хорошо», — сдался Варгас и начал рассказывать о принципах магической защиты зданий. Аридана вначале просто наслаждалась звуками его голоса, а затем начала вслушиваться. То, что рассказывал Серафин, было сродни сказкам, которые так любил читать ей дядюшка Фигли. В них было много слов и ощущение чуда. Особенно ей понравился способ привязки защитных заклинаний к камням, спрятанным в основании стены. Она только собиралась спросить, по каким принципам маг выбирает эти камни во время закладки фундамента. Но тут дурнота навалилась с новой силой. Принцессу скрутило так, что она застонала и рванула тесный лив платья. Что с вами? Удержав ее, чтобы не упало, воскликнул Варгас. Мне дурно! простонала Аридана, и ее вырвала прямо на его мантию. Похоже, вы чем-то отравились, не обращая на это внимания, констатировал Варгас и подхватил принцессу на руки. «Не беспокойтесь, ваше высочество, мой тружужин во всем разберется». «Куда вы меня?» — прошептала она, не зная, куда девать глаза от стыда. «Прошу простить, Варгас, я не...» «Молчите», — властно приказал он, и Аридана обмякла в его руках. Пока маг нес принцессу в покое ужина, она боролась с охватившими ее противоречивыми чувствами. Ей было тошно, стыдно, но хорошо. Хотелось закрыть глаза и забыться под его мерные шаги, ощущать щекой, как вздымается его широкая твердая грудь. Однако в середине пути Аридана взяла себя в руки и сделала попытку вывернуться. «Отпустите», — приказала она, — «вам же тяжело». «Вы весите, как котенок, ваше высочество, поэтому сидите тихо», — спокойно ответил он. И она опять, к удивлению своему, покорилась. Мэтр Жужжин сидел у камина с каким-то свитком в руках, который разглядывал через лупу. Увидев варгаса, держащего на руках ее высочество, бросил и свиток, и лупу и поспешил к ним. «Кажется, отравление», — пояснил маг, ставя принцессу на пол. «Ее высочество тошнит». «Да я уж и вижу», — целитель выразительно взглянул на испачканную мантию. «Ваше высочество, вы позволите?» Аридана кивнула и прикрыла глаза. Ей было дурно. Ожин встряхнул кистями рук и протянул к принцессе ладони. Спустя мгновение на его лице показалась улыбка. Серафин с удивлением смотрел на него. «Вам лучше уйти, Варгас», — посоветовал Ожин. «Сейчас здесь будет многолюдно и шумно». Ну что с принцессой?» — с волнением воскликнул маг. «С ней все хорошо, даже просто прекрасно». — засмеялся целитель. — И скоро королевские герольды объявят об этом по всей Лассурии.